Глава 6 Я опоздал минуты на три, и этого хватило, чтобы попасть в переплет. Открыв дверь аудитории, я сразу догадался, что учитель — человек своеобразный. В обширном помещении напрочь отсутствовали парты, стулья, кафедра. Доски я тоже не заметил. Пол был застелен ковролином. Всюду валялись декоративные подушки. Три стены неведомый дизайнер превратил в видеопанель, транслирующую умопомрачительные природные ландшафты. Джунгли, горы, срывающиеся с уступа водопад. Косым розчерком по небу пролетела птица. Вместо четвертой стены панорамная стеклянная плоскость с видом на озеро. До моего слуха донесся едва уловимый шепот ветра в древесных кронах. Студенты сидели прямо на полу, скрестив босые ноги, все в позе лотоса. Я поискал глазами Аврору Лагранж. Девушка расположилась в первом ряду медитирующих, аккурат за спиной преподавателя. Обувь с носками внутри была расставлена по полкам низких шкафчиков, притаившихся справа от двери. «Вы опоздали, юноша!» Хозяин кабинета левитировал в десяти сантиметрах над уровнем пола. «Я уже говорил, что это своеобразный тип. Вообразите себе низкорослого толстячка в одежде, напоминающей саронг!» Белое хлопковое полотно, сшитое двумя концами наподобие юбки. Лысую голову мужчины украшала круглая шапочка, не имеющая к Индии никакого отношения, возможно, тюбетейка. «Извините», — пробормотал я. «Обувь в шкафчик», — отдал распоряжение мужчина в саронге. «Носки туда же. Устраивайтесь в любой точке пространства». Интересная манера выражаться. Преподаватель говорил с легким акцентом, растягивая слова. Мне показалось, что разрез глаз у этого парня азиатский. Идти босиком по ковру оказалось приятно. Когда я устроился на подушке рядом с Авророй, наставник заговорил. У меня есть одно правило. Опоздавшие становятся объектом для исследований. Да-да, юноша. Именно на вашем примере мы будем рассматривать типичные ошибки начинающих при восстановлении магического ресурса. Фух, ладно, сам виноват. В мозг влезла Аврора. Где тебя носило? Нашел целительницу в отряд. Кто? Инна Соколова, вечерняя звезда. Жжешь, перетащить кого-то из вечерней звезды — задачка непростая. А у тебя есть прогресс? «Есть. Давай попозже, окей?» okay? «Все в сборе. Можно начинать!» Препод расплылся в благодушной улыбке и стал окончательно похож на объевшегося сметаной кота. «Фаис Бахытович Асланов, к вашим услугам! Доктор наук по трансмагическим дисциплинам, ваш преподаватель Твимп, что расшифровывается как теория восстановления и медитативная практика». Соответственно, первую половину пары мы посвятим основам, второй час отведем на практику. Если кому интересно, я не принадлежу к старинному дворянскому роду и не состою в клане. тип магии – призыватель, восьмой ранг, гранд-мастер. Мощных ребят в магикум набрали. «Вы можете достать конспекты», – продолжил Фаиз Бахытович. Можете не доставать, мне без разницы. Зачет по моему предмету вы будете сдавать в виде практикума. Кто научится восстанавливать запас маны на приемлемом уровне, тот и молодец. Никакой теории. Интересно, девки пляшут. Итак, дорогие мои, что есть средоточие? Это область внутри нашего мозга, позволяющая генерировать ману в повышенной концентрации. Черпая данный ресурс, мы подпитываем ту или иную технику. Однако любой ресурс конечен. разве не может средоточие брать энергию извне?» поинтересовалась девушка с бархатным голоском. «У меня появилась возможность рассмотреть эту студентку получше. Темно-каштановые волосы завиваются в локоны и падают на плечи». Личико смазливая, грудь от силы первого размера, хрупкое создание. Именно такая фраза приходит на ум. В отличие от парней, девушка сидела, поджав ноги под себя, а не скрестив в позе классической медитации. Аналогичным образом поступили и другие мои одногруппники. Я вспомнил, как зовут эту милую особу Наташа Елагина. «Изначально, когда мана хлынула в наш мир из портала основателя, ответил Фаис Бахытович, так оно и было. Ученики великого мага постигли глубинные аспекты медитации, поэтому они умели черпать ресурсы прямо из воздуха. К сожалению, одаренные эволюционировали. Мы лучше освоили техническую сторону волшебства, но отошли от основ». Нам остается лишь генерировать. Впрочем, к данному вопросу я еще вернусь. Я взял этот факт на заметку. Часть ограничений в этой вселенной можно обойти. Вот только не всем волшебникам такое под силу. Итак, есть несколько способов восстановления запаса маны. Если хотите, записывайте. Мне кажется, теория этому чуваку вообще до фонаря. Несколько человек раскрыли тетради. «Начну с самого простого. Травяной отвар, зачарованный особым образом, продается в любой аптеке, но стоит денег. Поэтому не все наши сограждане могут позволить себе такое удовольствие». Громов фыркнул. «По сути, отвар — это чай», — продолжил Толстячок, с дополнительными свойствами, плюс никакой побочки. Минусы долго варить, энергия восстанавливается не сразу. В бою такое средство не поможет, если вы опустошили себя, то не успеете применить сбор. Чего не скажешь про зелья, заметил Громов. Вы абсолютно правы, молодой человек, кивнул Асланов. Правда, зелья не реализуются повсеместно, их можно заказать либо приобрести в специальные лавки. Самые мощные препараты варят сами одаренные, но для этого надо разбираться в вопросе и культивировать зелье варенья на протяжении десятков лет. Рецептуры зелий сложны, засекречены и тщательно охраняются. Стоимость запредельная для среднего кошелька. При неумелом производстве есть риск столкнуться с побочкой и даже умереть. Учитель сделал паузу, давая нам возможность законспектировать. «Таблетки», — задумчиво проговорил препод, глядя в окно. «Тут сплошные минусы. Начну с того, что таблетированными препаратами балуются две категории одаренных — головорезы синдикатов и берсерки из отрядов сдерживания». Надо иметь бычье здоровье и куриные мозги, чтобы применять эти вещества постоянно. Да, они запрещены и нигде не продаются официально. В красных дистриктах законы мирного времени отступают, а синдикаты выпускают эту хрень на подпольных фабриках. Таблетки садят все системы органов меньше, чем за полгода. Требуется вмешательство целителей, чтобы не превратиться в ходячую развалину. Эффект от принятия таблетки довольно быстрый. Вам потребуется пять-шесть минут, чтобы вернуться в строй. «Зелье все равно круче», — вставил свои пять копеек Громов. «Круче», — согласился преподаватель, «но первую строчку рейтинга я бы отдал инъекциям. Чистейшая энергия, дамы и господа». Побочки практически нет. Пустили по вене и воюйте дальше. Зачастую подобные вещества встречаются в виде сыворотки в ампулах, вставил в инъектор, вкатил. Справится даже человек, далекий от медицины. А где минусы? насторожился Прохор. Достать почти невозможно, улыбнулся Осланов. Производство находится под жестким правительственным контролем. «Даже кланы и синдикаты бессильны. В качестве примеров могу привести серию восстановителей Аркс. Тот же знаменитый Аркс-5. Хорошо себя зарекомендовали Эрги и Трансы. Все перечисленное доступно исключительно сотрудникам спецслужб его императорского величества. На сей раз Громов промолчал». Информация, озвученная наставником, действовала отрезвляюще. «Напомню всем присутствующим», — повысил голос преподаватель, «что за нелегальное производство и распространение средств быстрой регенерации полагаются серьезные тюремные сроки. Контрабанда арксов — это ссылка в Сибирь, в один из красных дистриктов. Как правило, оттуда не возвращаются. Витя!» Есть разговор. Увлекшись лекцией, я не сразу сообразил, что ко мне в голову опять влезла Аврора. Что случилось? Я нашла портальщика в нашей группе. С ним никто не хочет работать. Там своя атмосфера. Сейчас покажу, только головой не крути. Договорились. Видишь ботана справа от двери? Тот пришибленный, что постоянно задает вопросы преподам. В отчетах. Меня аж передёрнуло. Ходячая энциклопедия внимательно слушала наставника по медитациям. Очкастый Знайка был одним из немногих, кто конспектировал лекцию по Твимп. Ладно, он зануда. А в чем еще подвох? Он из наследия, говорят, сын инженера, проектирующего портальные арки. Умный, расчетливый. Рано или поздно его подберут. Но сейчас основные коалиции сложились. Громову портальщик не нужен. Вот эти говнюки и не дергаются. Что касается подвоха. Этот парень вообще не хочет вступать в отряд сдерживания. Так, плывущий против течения. Разговаривала с ним? Да. И как аргументирует? У него есть теория. Думает, что отсутствие отряда — гарантия откоса от практики. Одиночек в красные зоны не пускают, сам знаешь. Осмысливаю новые сведения. Знавал я в прошлом таких ребят. В моем мире армии стали частными и профессиональными. Границы перестали иметь смысл из-за климатических мигрантов, всепроникающего влияния корпоратов и тотальной нестабильности. Поэтому всевозможные ЧВК охраняют не территории, а сохранившиеся очаги цивилизации. Экополисы, промышленные и жилые агломераты, ресурсы и сельскохозяйственные комплексы. Призыв сохранился лишь в самых отсталых государствах, в Средней Азии, например, в Африке и некоторых европейских конклавах. Так вот, никто там служить не хочет, поэтому изобретают самые изощренные способы, чтобы откосить. Очкарик — типичный уклонист, уверен, что это не прокатит. Я задал Авроре сакраментальный вопрос. «А так можно?» Девушка ответила не сразу. «Мне нужно время, чтобы проанализировать устав Магикума. Скажу так, если и нельзя, то Вадик думает, что можно. Переубедить его будет тяжело. А другого портальщика нам не найти». «Почти всех, кого я знаю, расхватали. Время играет против нас. Клановцы свои ядра уже сформировали. Сейчас добирают последних бойцов. Черт! Как же меня это бесит! Вот в такие моменты понимаешь, что членство в клане — не пустой звук. Я столкнулся с организованными системами, которые вращают свои шестеренки круглосуточно». Ты спишь, бегаешь от охраны, занимаешься всякой херой, а детали механизма притираются друг к дружке. Ты сказала, его зовут Вадиком. Да, Вадим Нарбут. Он из западных губерний, белорус, кажется. Хочешь, чтобы я с ним поговорил? Конечно, меня он вежливо послал. Изучи устав, ладно? Я хочу общаться предметно, располагая инфой. «Договорились». Я вновь сосредоточился на лекции. «Как видите», — вещал преподаватель, — «одаренный может не прибегать к фарме, а обходиться собственными силами. Я призываю вас к глубокому постижению медитативных техник. Взгляните на меня. Левитация практикуется как адептами воздуха, так и земляными магами». Мало кто знает, но эта способность считается универсальной. Сложность в том, чтобы ее освоить, если вы культивируете, скажем, сборку големов. Разные уровни мышления. Вторая сложность — энергетическая подпитка. Я восстанавливаю концентрацию маны в средоточии практически в режиме реального времени и могу провисеть в такой позе до бесконечности. Присматриваюсь к наставнику. Возникает ощущение, что казаха поддерживает силовое поле. Видимых усилий мужик не прилагает. Лицо умиротворенное, взгляд спокойный. «Способность восстанавливаться не зависит от ранга», продолжил Асланов. «В основе лежит ваша сила воли. Однако, чем выше ранг...» тем большими энергетическими объемами вы можете оперировать. Возьмем условного Архонта, который всю жизнь постигал Дзен и в итоге достиг совершенства в этой сфере. Такой человек может в одиночку остановить целую армию и не истощить в бою средоточие. Наш сферический Архонт будет формировать боевые заклинания до тех пор, пока это необходимо, и выйдет победителем из схватки. Просто он будет действовать в некоем подобии транса, воспринимая как объективную реальность, так и незримую, истинную природу вещей. «А если против Архонта выступит другой Архонт?» — поинтересовался Саймон. «По боевке сложно сказать», — пожал плечами наставник. «Что касается восстановления, то возможны варианты». Архонт, вошедший в состояние боевого транса, вне всяких сомнений победит противника, не прокачавшего аналогичную способность. При равной скорости регенерации маны исход будет зависеть от навыков и применяемых техник. Один из Архонтов может вколоть себе Аркс, предположила Анжелика Ю. «Безусловно», — одобрил инициативу препод. Проблема в том, что действие препарата закончится. Возня с инъектором замедлит вас в бою. Сыворотки хороши в ситуациях, когда сражение ведется на больших и средних дистанциях. В замкнутом помещении вас размажут. Понимаю, что наставник прав. Когда дело доходит до рукопашной, все решают даже не секунды, доли секунд. И никто не позволит мне лезть в обвес за таблетками, пистолетом-инъектором или дорогущим зельем. Это не игра, вашу мать. Это реальная жизнь. «У них есть пункт», — сообщила Аврора. «Похоже, все это время девушка штудировала устав Магикума. Редкостная целеустремленность в сочетании с хладнокровием. Плюсик тебе в карму, красавица. Ты меня слушаешь?» Уклониста насильно присоединят к одному из отрядов, двенадцатым бойцом, или, что еще хуже, загонят в неполный отряд старшекурсников. Ха! Я знал, что на каждую хитро закрученную гайку найдется свой болт. Господин Корсаков, я не сразу понял, что обращаются ко мне. Отвлекитесь, пожалуйста, от мысленного диалога. Глаза левитирующего толстячка неотрывно смотрели в мою сторону. «Видите ли, молодой человек, я всегда чувствую мысль обмен между студентами. Госпожа Лагранж, мое почтение, хорошее экранирование». Аврора расплылась в самодовольной усмешке. «Если кто не в курсе, ментальные способности на приемлемом уровне может развить каждый из вас». Асланов окинул взглядом собравшихся. Это универсальное направление. Тогда почему хороших менталистов с руками и ногами расхватывают? Аврора не смогла сдержать сарказма. А потому, учитель бровью не повел, что на первом плане всегда стоит предрасположенность. Ничто не мешает Роду культивировать универсальную технику в качестве основной. Добавим столетие евгенического отбора и приемы, передающиеся из поколения в поколение. Взболтать, охладить, подать к столу. Вуаля! Именно это я и наблюдаю на примере вашей семьи, госпожа Лагранж. Четвертый ранг после инициации. Это впечатляет. Я взглянул на свою подругу под новым ракурсом. Однако... Наставник смотрел уже на Аврору. «Если бы я захотел взломать ваш экран, то сделал бы это, просто влив побольше маны в соответствующую технику. Защищаясь, вы бы исчерпали ресурс быстрее меня. После этого блоки рухнули бы, ведь между нашими рангами пропасть». Аврора нахмурилась. Взгляд левитатора вновь сконцентрировался на мне. «Господин Корсаков!» Помнится, вы опоздали, и я обещал на вашем примере показать некоторые аспекты медитативных техник восстановления. Окажете мне честь? Пожимаю плечами, без проблем. Очень хорошо. У вас, насколько я слышал, седьмой ранг. Продемонстрируйте мне световой кулак, израсходовав некоторое количество маны. Хм... предложение лектора застигло меня врасплох. «Я открыл дар на инициации, Фаис Бахытович, и еще не научился им пользоваться». Громов презрительно скривился. «Не беда», — отмахнулся Асланов. «Поверьте, тут все просто. Утром я прогуливался по вестибюлю первого этажа и случайно увидел, как вас толкнули у кофейного автомата». «Вы пришли в ярость, господин Корсаков. Ярость спровоцировала энергетический всплеск. А поскольку вы захотели ударить своего обидчика, ваша рука засветилась. Включите воображение. Продублируйте эту ситуацию в своей голове». За нашим диалогом следило больше сорока пар глаз. Пристальнее всех смотрел Громов. «Ладно, я сел поудобнее». «Сейчас попробую». Закрыв глаза, я представил, что сделаю с людьми, забравшими у меня Лизу, с теми, кто убил мое прежнее тело, а сгусток разума протащил через облачное хранилище и переправил сюда, в чуждый мне мир, в недомерка, который, откровенно говоря, мне противен. Я представил, как голыми руками расправляюсь с операторами эскапизма И пришла ярость.